Глава восемнадцатая. Кричал он в основном, потому что оружие тут же выбили у него из рук, а затем и он рухнул навзничь на пороге. За это время я пригнулся, перекатился и выхватил пистолет, а Анжелина спрятала свой. «Вот это другое дело», — сказала она, обращаясь, видимо, к молчаливой паре подошв на пороге. «Цивилизация цивилизацией, совесть совестью, но в самообороне стрелять по-прежнему легко». Я видел его в скалах, он следил за нами, но все никак не выходил под выстрел. Теперь все будет хорошо. Сейчас сварю горячего супчику, ты покушаешь. Нет. Более твердого нет, не произносил никто и никогда. Я достал пару стим-таблеток и разжевал их, продолжая монолог в том же тоне. Есть своя прелесть в том, что с тобой нянчатся и обращаются, как с недоразвитым ребенком, но с меня, кажется, хватит. Я уже сталкивался с тем и два раза выгонял его из логова. Теперь хочу с ним покончить. Я знаю его привычки. я отвечаю за эту экспедицию. Ты мне подчиняешься, а не наоборот. И будешь выполнять мои приказы. — Да, сэр, — ответила она, склонив голову и опустив глаза. — Не для того ли, чтобы скрыть усмешку? Ну и пусть. Я здесь босс. Я здесь босс! Звучит еще лучше, если твердо заявить это вслух. «Да, босс!» — хихикнула она. Человек на кровати давился и корчился, а подошвы на пороге молчали. Мы занялись делом. Когда я вынул кляпу нашего пленного, он проорал что-то на неизвестном языке, брызгая слюной, и попытался укусить меня за палец, когда я сунул кляп обратно. На полке была примитивная рация. Она со скрежетом вещала на том же языке. Наружная разведка Анжелины была гораздо продуктивнее моей, Она подъехала к дверям в невероятно уродливом экипаже, напоминавшем багровую пластмассовую поцарапанную ванну, втиснутую между четырьмя парами колес. Машина пыхтела и шипела, когда я вылез ее посмотреть. «Ею очень легко управлять», — продемонстрировала Анжелина свою осведомленность в технике. «Заводится от одного выключателя, и две ручки, каждая управляет колесами на своей стороне. Вперед прибавлять скорость, назад тормозить». А посередине средний ход продемонстрировал я свою осведомленность, а заодно и свой скверный характер. Этот крытый свинцом бугор сзади, наверное, ядерный реактор. Радиоактивный стержень нагревает жидкость, здесь теплообменник, а в каждом колесе мотор. Коряво, неуклюже, зато практично. Куда же мы поедем? Вон там, через возделанное поле, идет дорога или колея. И если мне не изменяет память... «Ты меня, безусловно, поправишь. Как раз в той стороне ты засек радиосигналы». Я игнорировал этот легкий выпад в целях эмансипации. Тем более, что она была права, это вскоре подтвердила ищейка. «Тогда поехали», — сказал я, снова беря образды правления. «Убить пленного?» — с надеждой спросила она. «Спасибо, не надо. Возьму его одежду, моя совсем и задралась. А если сломать рацию, ему трудно будет сообщить о нашем появлении». Кляп и веревки он разжует через пару часов, так что похороны товарища можем оставить на него. Мы нажмем на газ и будем далеко. Мой авторитет слегка подрывало то, что я все время почесывал солнечные ожоги под драной рубашкой.